Глава сороковая. После длительных колебаний Юджин принял предложение United Magazines и расстался с мистером Келвином. Произошло это так: однажды он получил от Колфакса письмо, в котором тот спрашивал, к какому решению он пришел. Чем больше Юджин обдумывал сделанное ему предложение, Тем более соблазнительным оно ему представлялось. Колфакс строил в самом сердце делового района Нью-Йорка, близ Юнион-сквер, огромное здание в 18 этажей, в котором должны были разместиться все отделы. Когда Юджин обедал у Колфакса, а тот сказал ему, что 16, 17 и 18 этажи будут отведены целиком под к н и г о издательства, редакции журналов, отдел распространения, а также художественный и рекламный. Он попросил Юджина посоветовать, как лучше расположить отделы, и тот с обычной легкостью набросал на клочке бумаги примерный план. Редакции и художественный отдел он поместил на самом верху, предназначив для директора издательства Кто бы он ни был, о д н о й из центральных комнат с окнами на запад, откуда открывался великолепный вид на Нью-Йорк от Юнион-сквер до Гудзона, для отдела рекламы и части редакционных помещений он отвел семнадцатый этаж, а отдел распространения с примыкающей к нему регистратурой, экспедиции и картотеками поместил на шестнадцатом. Кабинеты президента и его заместителя, он предложил отделать в старофламандской гамме цветов, которая давно его привлекала. Ее зеленые, темно-синие, густо-красные и матово-черные тона должны были резко контрастировать с белым с н о п о м дневного света. Делать, так уж делать, как следует, сказал он Колфаксу. Почти все издательские кабинеты, какие мне приходилось видеть, напоминают бараки. Роскошь в помещениях редакции, а также художественного и рекламного отделов будут способствовать успеху вашей компании. Это в сущности та же реклама. Рассуждая таким образом, ю д ж и н вспомнил теорию Самарфилда, что чуть ли не самое важное для предприятия. Это его внешний вид, говорящий о процветании. Колфакс согласился и сказал, что Юджин окажет ему большую любезность, если заедет взглянуть на строительство, когда придёт время. У меня работают два хороших архитектора, пояснил он, но в вопросе убранства кабинетов я больше доверяю вашему вкусу. И когда Юджин наедине с с о б о ю обсуждал этот последний категорический запрос о его решении, он не переставал думать о том, как будут выглядеть эти этажи, как богато они будут отделаны. Со временем, если все пойдет хорошо, он сделает свой кабинет самым роскошным во всем здании, и он Юджин Витло будет. не считая Колфакса самой видной фигурой в этом колоссальном предприятии. Мотивы подобного рода должны занимать последнее место в расчетах делового человека, но для Юджина они имели первостепенное значение. Это объяснялось тем, что он был не дельцом, а художником и оставался художником в душе, хотя и долго вращался в коммерческом мире. Мысли Обожающие его должности и высоком общественном положении заставляли его забывать о с в я з а н н ы е с этим огромной ответственности. Он понимал, что Колфакс жесткий человек, более жесткий, чем даже Саммерфилд, так как он меньше говорил и больше делал. Но это не очень его тревожило. Он слишком верил в свои силы.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 Здесь у к а л в и н а к тебе так хорошо относились. Попробую, решительно сказал Юджин. Риск благородное дело. И он в тот же день сообщил о своем решении к а л в и н у Тот серьезно посмотрел на него и взгляд его проницательных серых глаз говорил, что он в сесторонне взвешивает этот вопрос. Ну что ж, Юджин.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 это только заставило бы молодого человека возомнить о себе и осложнило бы их дальнейшие отношения. к а л в и н довольно много слышал в последнее время о Колфаксе и полагал, что Юджину будет трудно сработать с я с ним. Говорили, что его симпатии и антипатии носят случайный характер и не выдерживают испытания временем. По общему мнению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 Он хотел, чтобы эта культура и это у м с т в е н н о е превосходство привлекли читателей к его журналам и книгам, и, следовательно, способствовали увеличению их тиражей. Эти два человека будут дополнять друг друга и сдерживать, таким образом, одна сторона дела не будет перевешивать другую. А управлять этой упряжкой должен он, Колфакс. Тот, кто их обоих выбрал, чьи идеи они проводят жизнь, с чьим мнением обязан считаться. Весь торговый и финансовый мир должен знать, что без него они ни что. Что же касается Юджина и Уайта, то каждый из них считал, что другой будет играть второстепенную роль, а сам он подчиненный одному только Колфаксу. станет столпом и украшением фирмы. Юджин был убежден, что в предприятии Колфакса только тогда можно будет вдохнуть новую жизнь, когда на первое место в нем будут поставлены художественно-интеллектуальные задачи. у а й д же был убежден, что без здравого коммерческого руководства предприятию грозит крах. И что на это и должен быть сделан упор. За деньги можно купить лучшие умы. Колфакс представил Уайту своего нового помощника в то утро, когда последний явился, чтобы приступить к работе, так как во время предыдущих его посещений Уайт отсутствовал. Они внимательно посмотрели друг на друга, но ни тот, ни другой. Не торопились с окончательными выводами, так как оба были люди не глупые. Уайт показался Юджину занятным типом, долговязый, жилистый, держится вызывающе. В нем угадывался бывший уличный заправила, приобретший с годами внешнее подобие аджентмена. Юджин же произвел на Уайта впечатление нервного. утонченного человека, типичного представителя литературной и художественной богемы, обладающего однако необычайно гибким умом и энергией, редко встречающейся у людей этой категории. В нем чувствовалась немалая сила, но и некоторая неуравновешенность. у э й т не сомневался, что сможет на крайний случай. выжить его из концерна, если не удастся сделать из него послушное орудие своей воли. Однако это будет нелегко. Витла пользуется поддержкой Колфакса, у него установившаяся репутация. Присутствие этого человека беспокоило Уайта. Он смотрел на него и думал: действительно ли Колфакс передаст в е е уроки у п р а в л е н и е литературным, художественным и рекламным отделами? или же он останется попросту заведующим отделом рекламы в качестве какового явился сюда. Колфакс пригласил его пока только на эту должность. Вот рекомендую, Флори, сказал Колфакс, представляя Юджина, тот самый, о ком я вам говорил. Витла, мистер Уайт, Уайт, мистер Витла. Вам предстоит теперь работать вместе на благо нашего издательства. Ну что вы скажете друг о друге? Юджин уже раньше отметил грубоватую фамильярность, которую Колфакс явно п р о в и р а л Этот человек, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости придерживаться известных рамок в житейском обиходе. Нет, чёрт меня побери, продолжал Колфакс, ударяя кулаком правой руки по ладони левой, если только я не ошибаюсь, наше дело теперь намази. Давайте, Уайт. Пройдемся по этажам и представим его. Лайт важный поступью направился к двери. С удовольствием, сказал он. С этим трудно будет иметь дело, решил он про себя. Колфакс чувствовал себя на седьмом небе. Ему были свойственны такие порывы. Ведь ухаживая за Юджином, он только упивался собственным величием. Он шел впереди. крупными шагами, несмотря на свой маленький рост, и это тоже свидетельствовало о хорошем расположении духа. Говорил он громко, давая всем понять, что он х а й р о м Колфакс здесь и присполнен е сил, как и подобает хозяину такого огромного предприятия. В припадке раздражения или когда кто-нибудь ему перечил. Он способен был впадать в безудержную ярость и визжать как женщина, но Юджин еще не знал этого. Это только один из этажей занятых типографии, сказал Колфакс, распахивая дверь в помещение, наполненное оглушительным грохотом гигантских печатных машин. Мальчик, где д о т с о н п о з о в и к а д о т с о н а Скажи, чтоб шел сюда. д о с о н старший мастер нашей типографии, добавил он, поворачиваясь к Юджину, когда работавший у машины ученик помчался искать своего начальника. Я вам г о в о р ю кажется, что у нас тридцать таких машин. Типография занимает еще четыре этажа. Да, говорили, отозвался Юджин. Действительно огромное предприятие. Я только теперь начинаю понимать, как безграничны возможности такого дела. Вот именно, б е з г р а н и ч н ы Все зависит от того, как у вас работает вот это. И Колфакс постучал пальцем по лбу Юджина. Если вы как следует справитесь со своим делом, а он со своим, он повернулся к Айту, тогда в о з м о ж н о с т я м этого издательства и в самом деле не будет границ. Поживем, увидим. К ним торопливым шагом подошел Додсон. хитрый и проницательный приспешник Уайта и с любопытством оглядел Юджина. Додсон, это мистер Витла, новый заведующий отделом рекламы. Он должен помочь нам покрывать те непроизводительные расходы, в которые вы меня тут вводите. Витла, это мистер Додсон, заведующий типографией. Юджин и Додсон пожали друг другу руки. Юджин решил. что разговаривает с какой-то мелкой сошкой и не уделил этому человеку никакого внимания. Додсон о б и д е л с я в душе, но не подал и виду. Он был всецело предан Уайту и чувствовал себя под его крылышком в полной безопасности. Затем они прошли в наборный цех, где целая армия наборщиков возилась указ и линотипов. Здесь их подобострастно приветствовал маленький толстенький мастер в зеленом полосатом фартуке, с шитом точно из матрасного тика. Присутствие начальства явно нервировало его, и когда Юджин протянул ему руку, он спрятал свою за спину. Она у меня слишком грязная, сказал он. Разрешите считать, что вы ее пожали. Снова объяснение. И снова восторженные восклицания по поводу колоссальных масштабов дела. Затем последовал отдел распространения, начальник которого высокий смуглый мужчина из под лобья оглядел Юджина, гадая про себя, какое место этот человек займет в деле и какую позицию надо будет занять по отношению к нему. Дома он говорил жене, что Уайт повсюду т ы ч е т нос, и неизвестно, чем это кончится. До него доходили слухи, б д т о скоро явится новый человек, который возглавит сразу несколько отделов. Так уж не этот ли? Наконец начался обход редакторов с презрением наблюдавших за триумфальным шествием администрации, так как Колфакс и Уайт в их глазах были грубыми, неотесанными выскочками всячески а ф и ш и р о в а в ш и м и свое превосходство.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 Если только я не ошибаюсь, теперь у нас пойдет работа. Уайт улыбнулся у г р ю м о чуть цинично. Он далеко не был в этом уверен. Новичок, возможно, и д е л ь н ы й малый, но что-то уж чересчур независим. В нем слишком сильно сказывается художник. Такой не может быть надежным преданным работником. Он, конечно, не побежит к нему Уайту за советом. И надо ожидать, наделает ошибок, зарвётся. Что же ему пока предпринять, чтобы отразить это покушение на его власть? А развенчать молодца, разумеется. Впрочем, нечего беспокоиться, он непременно наделает ошибок. Уайт был уверен в этом.